Справиться с таким делом в одиночку было невозможно, и Линли знал, что Уэберли не ждет от него этого. Но он догадывался, кого суперинтендент собирается назначить ему в напарники, чтобы дать этому человеку еще один шанс. Линли заговорил, намереваясь расстроить эти планы. Барбара Хейверс была еще не готова, да и он сам тоже, если уж на то пошло. «Посоветуйте, кого из сотрудников я могу взять в помощники», — сказал он Уэберли. Поскольку Энди служил раньше в особом отделе, нам нужен человек, мастерски владеющий разными уловками. Суперинтендент пристально посмотрел на него. Прошло пятнадцать долгих секунд, прежде чем он нарушил молчание. Кому как не тебе лучше знать, Томми, с кем ты сработаешься. — Спасибо, сэр, — сказал Линли. Барбара Хейверс зашла в столовую на пятом этаже, взяла порцию овощного супа и, устроившись за столом, попыталась утолить голод, почти физически ощущая у себя на спине рекламный щит с надписью «Пария». Она сидела в гордом одиночестве. Любой кивок со стороны сотрудников казался ей сейчас молчаливым выражением презрения. И хотя она пыталась поддерживать Ущемленное самолюбие внутренним монологом, убеждая себя, что никто, вероятно, пока даже не знает о ее понижении в звании, позорном наказании и разладе с напарником, но во всех происходящих вокруг разговоров, особенно приправленных легкомысленным смехом, ей слышались язвительные шуточки на ее счет. Съесть суп она так и не смогла и решила покинуть пределы ярда. Поскольку некоторые рассматривали ее поведение как форму заразной болезни, Барбара решила, что уход домой вследствие недомогания будет считаться вполне приемлемым объяснением. И, расписавшись, в журнале направилась к своей старушке мине Одна половина ее существа расценивала ее действия как смесь паранойи и глупости. Другая половина бесконечно прокручивала ее последний разговор с Линли и обдумывала во всех подробностях, что она скажет после того, как узнает о результатах его встречи с уэберли В таком раздвоенном умонастроении Барбара вдруг осознала, что едет по Милбанк, то есть совершенно в другую сторону от своего собственного дома. Она проехала Гроувенор, Роуд и Баттерсийскую гидроэлектростанцию на автопилоте, продолжая мысленно разносить в пух и прах поведение инспектора Линли. Барбара с горечью думала о том, как легко он отказался от нее и какой идиоткой она была все это время, считая, что он на ее стороне. Очевидно, ему было недостаточно того, что она... понижена в звании, обругана и оскорблена человеком, которому они оба давно питали отвращение. Похоже, Линли и сам искал возможность как-то наказать ее. По мнению Барбары, он был трижды неправ, примкнув к обвинительной стороне. И она срочно нуждалась в союзнике, который согласился бы с ее точкой зрения. Мчась по набережным Темзы в неплотном дневном потоке транспорта, она отлично представляла, где можно найти такого союзника. Он жил в Челси, и до его дома ей оставалось проехать чуть больше мили. Саймон Сент-Джеймс был старинным другом Линли, его однокашником по итону К его услугам в качестве опытного судебно-медицинского эксперта регулярно прибегали адвокаты и прокуроры для выяснения тех или иных обстоятельств преступлений, больше полагаясь на научные доказательства, чем на показания очевидцев. В отличие от Линли, Сент-Джеймс был человеком, благоразумным и рассудительным. Он обладал способностью оценивать ситуацию объективно, непредубежденно и бесстрастно, отбрасывая в сторону личные чувства при разборе любого дела. Вот с кем Барбаре нужно было поговорить. Уж он-то сумеет растолковать, чем вызвана такая позиция Линли. Поглощенная беспокойной мыслительной деятельностью, Барбара не учла того, что Сент-Джеймс может быть не один в своем доме, расположенном в Челси, на Чейни-Роуд, Однако тот факт, что его жена тоже находилась дома, работала в темной комнате наверху рядом с его лабораторией, не делал ситуацию и в половину такой деликатной, как присутствие постоянной ассистентки Сент-Джеймса.